Миновав нижнюю точку, Штоня пошла в гору и снова начала расширяться. На первых порах подъем был таким плавным, что приятели ничего не заметили. Змеем, к счастью, так и не повстречались. Еще через полчаса планшетов встал, будто вкопанный. х зашипел он. «Тихо, чуваки! Там впереди кто-то есть!» — Чего ты взял? — прошептал Протасов. — У тебя прибор ночного видения под черепухой. — Чего раньше не сказал? — Табак! — пояснил Юрик, поводя носом, как служебно разыскная собака. — Впереди кто-то курит, чувак! — Я ни хрена не унюхиваю, — сказал Протасов. — Ты не курильщик, чувак! ланшитов не сидел с утра, и никотиновый голод терзал его безжалостно, а нос чуял табачный дым, как акула вкус крови в морской воде. «Золотое руно курят, чуваки! Застой этих сигарет не встречал! Горели бы они огнем! Горели или нет, а впереди засада, чувак! Что мы будем делать? Прорваться!» Хрустнув ладонями, Протасов переместил сумку с гранатами с плеча на шею, снял автомат с предохранителя, передернул затвор. «А мо — А может? — Никаких может, армеец. Пошли, найдем дебилам задницы. Погнали наших городских. Короче. Последняя фраза. Частенько слетала с языка в волыны. Дурные предчувствия, терзавшие Эдика на протяжении всего пути под землей, превратились в уверенность. Но Валерий уже двинулся вперед. Юрик отступил к стене, предоставив Протасову свободу действий. — Теперь карты в руки, если ты знаешь, что делаешь, чувак! — Всегда знаю, — заверил Протасов. Вскоре мрак рассеялся, туннель стал значительно шире и пошел круто вверх. Появились ступени, высеченные в известняковом полу, вместе с овальным сводом, поридав подземному ходу некоторые о с эскалатором в метрополитене. поднимаясь Парацазов топал, как слон. Армец пытался его выразумить, но Валерий нетерпеливо отмахнулся. «Доверься мне, Эдик». Их, естественно, немедленно засекли. — Эй, кто там прется? А ну, блядь, выходи! — рявкнули сверху. — Выходи, падла, грабли над головой держать! — Спокойно, пацаны, это я! — корикнул Протасов, продолжая подниматься, как ни в чем не бывало. — Что ты задохнулся армеец. «Руки за голову!» — процедил сквозь зубы Валерий, пропуская приятелей вперед. Федик с Юриком ошеломленно переглядывались. До них еще не дошел утонченный замысел. Обоим чертовски хотелось обратно, под спасительный покров темноты. У Юрика громко заурчал живот. Валерий подтолкнул его стволом автомата, который держал в руках. «Швели копытами, сучара!» «Армеец!» — добавил он в полголоса. — Тебя ту касается. — Кто это я? — крикнули сверху. — Мотыль! — представился Валерий, вспомнив недавний рассказ Планшетова. — Подсветите мне, пацаны, чтобы я тут грабли не обломал. Шнелер, тварь! Последняя относилась к армейцу. Идик высоко поднял руки и, опустив голову, начал карабкаться по лестнице. Планшетов мешкал. Валерий, недолго думая, от души пнул его коленом под зад вышло натуралистичнее, чем кинохроники времен Второй мировой войны, демонстрирующих героических американских морских пехотинцев, берущих в плен целая стада недобитых самураев. Вероятно, у Протасова были врожденные способности конвоира, которые следовало только развить, огранив как алмаз, чтобы стал бриллиантом. Юрик буквально взвыл. «Купчик, блин, что ж ты, сука, делаешь?» Сверху одобрительно заражали. Лучи и фонари упали вниз, с непривычки они казались прожекторами, сфокусировавшимися на них, будто они были акробатами в цирке. «Захлопнул поливалку и бегом вперед марш!» — оляхнул Паратасов. «Кто это, блядь, с тобой?» — поинтересовались сверху. Теперь стала видна сложенная из валунов баррикада и три черных головы над ней. «Ты че, киевских взял?» «А то», — самодовольно крикнул в ответ Валерий, радуясь, что часовые сделали именно те выводы, на какие он рассчитывал. «Их вроде больше было». «Было трое», — не стал спорить Протасов. «Стало двое. Одного завалил нахрен». «Наши еще одного кончили», — сообщили из-за баррикады. Протасов сглотнул, но выдержал удар. «В принципе, он не узнал ничего нового о Вовке». — Да сушите весла, пацаны! — сказал Валерий слегка осипшим голосом. — Поехали в водку жрать. Это завсегда! — крикнули сверху. Ступеньки закончились, они очутились среди бандитов, без единого выстрела, как и надеялся Валерка. Правда, уже наверху ему довелось пережить сильнейший стресс. От неожиданности Валерий разинул рот, а рискуя проглотить летучую мышь, если, конечно, эти животные вводились в катакомбах. Крымских оказалось всего трое, зато на всех была серая милицейская форма. Двое занимали позиции по обеим сторонам узкого прохода, оставленного между уложенными одна на другую глыбами. Были вооружены автоматами Калашникова с укороченными стволами. Третий стоял чуть подаль, помахивая чудовищных размеров револьвером, который в свете электрических фонарей блестел, как зеркало. Именно этот револьвер, совершенно не похожий на штатный ПМ, как ни странно, Поревел Валерия в себя, дав понять, что перед ним обыкновенные бандиты, без разницы нарядившиеся милиционерами или оборотни. В первую секунду он уж было подумал, что напоролся на настоящих стражей порядка, привлеченных устроенной в ущелье канонадой. Теперь все стало на свои места. Адреналин бурлил в крови, Протасов обрел кураж. «Не сила у тебя ствол!» Бросил он хозяину револьвера, как только поравнялся с автоматчиками. «Конкретный? Ты с ним полегше, а то отстрелишь кому-нибудь из корешей женилку!» Валерий выдавил из себя улыбку. Губы хозяина револьвера остались в вытянутой тонкой нитью. Ствол револьвера смотрел точно в живот Протасову. «Ты с крапивой приехал!» — осведомился один из автоматчиков, грудный толстяк в серой шинели с погонами старшины. Валерий, не удостоив его взглядом, смотрел в лесу хозяину револьвера. Судя по капитанским звездочкам, именно он был тут главным. «Я на крапиву харкал с высокой башни!» — сообщил Протасов высокомерно, для верности оттопырив нижнюю губу. «Меня лично Люня попросил вмешаться!» Такой вот расклад. Говорит, блин, ну делались мои пацаны. Воручай ему, мутыль. Без тебя, короче, кашу не сварим. Урубился, браток, Что к чему? Хвастливые слова Протасова не произвели ровно никакого впечатления на милицейского капитана. Напротив, его черные цыганские глаза ворождебно буравили Валерия, порядком действуя ему на нервы. Он терпеть не мог черномазых, цыган даже больше остальных, поэтому, недолго думая, он переключился на третьего милиционера, совсем желторотого сержантика, которому на вид было лет 18 от силы. Судя по многочисленным россыпям прощей на физиономии, его организм только вступил в пуру полового созревания». Изолента имеется, браток, спросил Валерий, вешая автомат на плечо с непринужденным видом солдата, долго пробивавшегося из окружения, те вот теперь очутившегося среди своих. Изолента? переспросил желторотый младший сержант. На кой хрен? Как на кой? сбеленился Валерий. А чем харьков повязать? Твоим балендринным языком? Наручники есть. Мешался огородный старшина. Чернявый капитан, которого Протасов окрестил в душе цыганской мордой, промолчал. В общем, Протасов бросил перчатку. Никто из крымских ее не поднял. «Тащи сюда!» — распорядился Валерий, украдко осматриваясь. «Так они наверху, в бобике!» — сказал юный сержантик. «Да мне по фонарю где?» сорвался Валерий, почувствовав себя хозяином положения. «Эли ты хочешь, чтобы эти два плуга сбежали, а тебе Лёня яйца в натуре открутил?» Этого, естественно, не хотел никто из присутствующих. Борщавый милиционер, в первую очередь. Он вопросительно обернулся к старшине. Тот посмотрел на капитана. Цыган, нехотя кивнул. Старшина махнула рукой. «Давай, мол». Сержант, повесив автомат на плечо, поспешил на выход. К машине. «За одну дорогу на поверхность покажешь», — решил Протасов, наблюдая, как бандит идет через пещеру, разительно отличавшуюся от той, которую они оставили позади. Если до лестницы подземный ход был не шире коридора, то теперь вырос во много раз и в ширину, и в высоту. С воду ходили вверх величественные, словно хоры в храме, растворяясь во мраке под потолком. Напоминающим купол. Протасов не страдал клаустрофобией, но ему стало легче дышать после тесного подземелья. Ситуация оставалась критической. Крымские бандиты могли в любую минуту заметить подлог и схватиться за оружие. Да мало ли что еще могло произойти, тем не менее... Забрежил лучик надежды, и Валера подумал, неужто выкручусь. Зал именно так окрестил его протасов, действительно походил на храм, кровлю которого некогда поддерживали высеченные из камня колонны. Их останки валялись повсюду, сходство с храмом усиливали арочные ходы, проделанные в боковых стенах. Откуда-то сверху просачивался рассеянный свет. Возможно, это действительно был храм, построенный задолго до того, как появилось христианство. Армейцу, стоявшему правее Протасова с по-прежнему поднятыми к потолку руками, пришел на ум образ древнего языческого капища, где некогда дымили факелы, слышалось монотонное пение, древние люди — «Павниц», Молились свирепым идолом, а жрецы вспарывали животы жертв острыми каменными ножами, бросали трепещущие сердца на алтарь, чтобы кровожадные боги утолили голод. Тошнота подступила к горлу, когда Эдик представил себя связанным среди этих жертв, дожидающимся своей очереди. Как только один из автоматчиков исчез под сводами, Паратазов решил, что настало время действовать. Правда, второй автоматчик держал на мушке армейца с планшетовым. Это, конечно, здорово усложняло задачу. На ближайшем камне, который вполне мог служить языческим алтарем в незапамятные времена, Валерий заметил разложенную на кольенке еду. Три кольца домашней колбасы, нарезанных нежадными кусочками, лепешку лаваша, свежие помидоры, несколько пучков зеленого лука, соль в спичечном коробке, двухлитровую бутыль минералки, термос и пластиковые стаканчики. А рядом пристроилась парочка милицейских ушанок. Протасов... По собачьей потянул носом. Он успел основательно проголодаться, не говоря уж о просто зверской жажде. Кроме того, сервированный по походному жертвенный камень располагался прямо за спиной оставшегося на посту автоматчика». Таратасов подумал, что просто обязан туда попасть. — Слышь, братан, я плесну кофейку, если не жалко, — сказал Валерий, обращаясь чернявому капитану, продолжавшему поигрывать своим блестящим револьвером. — Сделай одолжение, — сказал Цыган и осклабился.